содержащегося в означенной камере преступника. Вот и все. Из-за этой бумажки, несомненно, из-за нее произошли такие беды несчастья, такие походы, кровопролития, пожары и погромы, отчаяние и ужас. Ай-яй-яй. Узник, выпущенный на волю, носил самое простое и незначительное наименование. семён Васильевич Петлюра.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 Стрельба и мороз, и полночный крест Владимира. Идут и поют юнкера гвардейской школы, Трубы, литавры, тарелки гремят. Гремят тарбаны свищат соловей стальным винтом, Засекают шампалами насмерть людей, Едет, едет черношлычная конница на горячих лошадях. Вещий сон гремит, катится к постели Алексея Турбина.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 Тихо спит Елена.